Глава 12. Хорошо, что я не взяла с собой в кование никаких вещей. Мой кинжал всегда был со мной, магические штучки Тракса с ней. Зайдя в гостевую комнату, я сразу перешла к делу. Король Йонар требует, чтобы я покинула его королевство. Он уже предупреждён Драсарином, думает, что я самозванка. "Хм, почему я не удивлена?" спросила Тракса, недовольно фыркнув. Он поставил Дрейка перед выбором. Либо дом и престол, либо я. А что, Дрейк? округлила глаза от удивления Тракса. На этих словах в комнату вошёл принц. Выглядел он взволнованным. Найдя меня взглядом, он виновато произнёс: "Отец просит, чтобы ты покинула королевство. Королю Магинесу и Гуймару удалось его убедить, что ты не принцесса Катерина. Здесь уже давно гуляет слух о самозванке". "Да, я знаю", вздохнула я. Откуда? удивился принц. Но мне некогда было рассказывать про мою силу. Вместо этого я сказала: "Спасибо тебе за помощь. Я правда очень ценю то, что ты попытался переубедить отца насчёт меня. Будь аккуратнее здесь. Я не знаю, что замышляет Гуймар. Он может быть очень опасен. Не дай ему и тебя ввести в заблуждение". "Ха, принцесса, ты как будто прощаешься со мной", хмыкнул принц, сложив руки на своей широкой груди. Я вообще-то иду с вами. Я удивлённо выдохнула. Но твой отец, он же поставил тебя перед выбором. Не знаю, как тебе удалось подслушать наш разговор. Но оставаться тут, пока замок наполнен шпионами из Магинеса, я не собираюсь. Тебе я буду сейчас полезней. Лишь ты можешь всему этому положить конец и убедить отца, что ты принцесса Екатерина. Я в этом тебе помогу. Ты точно уверен в своём решении? Спросил я тихим голосом, заглядывая в глаза Дрейка. Я никогда не отказываюсь от своих слов, моя принцесса. Вновь одарил меня своей самой очаровательной улыбкой принц. "Идёмте уже", пробурчала Тракса. "У меня нет никакого желания здесь задерживаться". Мы согласились с девушкой и направились прочь из замка. Только на первом этаже путь к выходу нам преградили пять магов. Они сурово встали перед дверями. Пропустите, или слепли, сказал Дрейк сурово. Перед вами принц этого королевства. Прочь с моей дороги. Вы можете идти, принц Дрейк. С почтением склонил голову один из магов. На вид ему было лет 30. У нас приказ содержать этих двух девушек до прибытия Верховного мага Магинеса. Меня-то за что? буркнула Тракса, поглаживая свои мешочки на поясе. Ты была с Катариной в Магинесе? предположил Дрейк. Когда она пыталась совершить переворот. Ну отлично. Я тоже теперь враг номер 1, вскинула брови Тракса и добавила с улыбкой на губах. Не скажу, что мне это не льстит. Пускай этот обезумевший старик боится и меня тоже. Для чего они верховному магу Магиниса? Вновь обратился Дрейк к магам. Ему заняться больше нечем. В своих делах в королевстве нет Мы не можем разглашать это. У нас приказ, и мы ему следуем. Отрепортировал Мак и замолчал, внимательно следя за мной. "Но вы на чужой территории", рявкнул принц. "Я здесь главный. У нас союз с вашим королевством. Король Йонар передал нам полномочия по охране этого замка, а эти девушки опасны. От вас ничего вразумительного не дождёшься", буркнул Дрейк и сказал. Хорошо, дождёмся вашего верховного мага. Может, он не будет говорить заученными фразами. Девушки, следуйте за мной. Дождёмся его в моём кабинете. Ты с ума сошёл, шикнула Тракса. Я тоже не планировала сегодня видеться с Гуймаром. Я была не готова к этой встрече. У него в плену та милость Маргана не так я представляла нашу с ним следующую встречу. Молчи и следуй за мной, властным тоном произнёс Дрейк. Тракса скривилась, но, видя, что я сдвинулась с места, поспешила за нами. Два мага отделились от дверей и, держась на расстоянии, отправились за нами следом. Принц кинул на них недовольный взгляд, но лишь хмыкнул и направился дальше. Зайдя в кабинет Дрейка, маги остались сторожить в коридоре у дверей. Кабинет, на удивление, оказался простым. Во всю стену развешана карта пятигранных королевств. Та самая, которую я запомнила с детства. Массивный стол и удобные кресла. Стиляж с книгами о военном деле и оружейном ремесле. Ты с ума сошёл, сходу накинулась на Дрейка Трэкса. Мы не станем дожидаться тут Гуймара. Может, он уже успел подготовить кровавый куб и для Катарины. Ты об этом хоть подумал, как мы сможем ему противостоять? Тем более, сколько здесь его прихвостней. Женщина, не повышай голос на принца, фыркнул Дрейк и размашистым шагом направился к окну за столом, распахнул обе створки и повернулся ко мне. Преступай. Я в недоумении приблизилась к окну и выглянула наружу. Кабинет Дрейка находился на третьем этаже. Потолки во всём замке были высокими, под 3 м. Эм, это самоубийство. Повернула я голову к Дрейку. Это твой план выпрыгнуть в окно, пока не прибыл Гуймар? Да мы этим облегчили ему задачу. Моя принцесса, я ещё не выжила из ума и не собираюсь подвергать тебя такой опасности. Улыбнулся Дрейк. Ты мне нужна целой и невредимой. Твоё искалеченное тело после удара с такой высоты будет плохо смотреться на моём фоне. Призови Голиса и Голдиса, они же только тебя и слушают. Я опешила. Гринингс остались далеко, за воротами королевства. Как их призвать? Обычно они всегда были рядом с железным домом Марганы, поэтому не возникало проблем отыскать их. А это идея, воскликнула Тракса. Давай быстрее. Уберемся отсюда и испортим планы этому мерзкому старикашке. Какое разочарование ждет его по прибытию и в кованию! Хотела бы я увидеть его рожу в этот момент. — Я не знаю, как, — пробормотала я и сразу вспомнила про ту связь с воином, глазами которого я наблюдала за королем и принцем. Или все же знаю. — Давай, я верю в тебя, — произнес Дрейк и сжал своей ладонью мое плечо. Вздохнув, я закрыла глаза и представила Голдеса. На двух гринигксах одновременно решила не сосредотачиваться. Они всё равно всегда летали парой. Секунды тянулись мучительно медленно, и ничего не происходило. В итоге я распахнула глаза и увидела удивлённые взгляды Дрейка и Траксы, направленные на меня. "Что?" спросила я. "Твои метки," проценила Тракса, не отводя от меня взгляда. "Они шевелились." "И у тебя всё получилось, в чём я и не сомневался, моя принцесса", улыбнулся Дрейк, выглядывая в окно. Мы с Траксой тоже поспешили к проёму и увидели две тени, порешавших к нам. Перья Голдиса переливались в лучах соликса, а у Голис напоминал штормовую тучу. С своими радостными восклицаниями мы, видимо, привлекли внимание магов за дверями. "Хорошо", Дрейк додумался за перет замок. До меня с трудом донёсся голос мага. Именем Верховного Мага Магиниса я требую, чтобы вы немедленно открыли дверь. Если вы не подчинитесь, мы применим силу. Гриниксы уже были совсем рядом. Первым подлетел Уголис. Он сразу определил ситуацию и слегка размахивая крыльями, завис под окном с той стороны. Ну, я пошла, улыбнулась Тракса и ловко впрыгнула на подоконник, после чего буквально выпрыгнула из окна. Ветер разметал её волосы по лицу, но она улыбалась. Происходящее доставляло девушке удовольствие. В ней был затаён приключенческий дух. Уголис сразу же полетел по направлению к воротам, не дожидаясь, пока девушка с удобством разместится на его спине. «Давай сначала я, потом подхвачу тебя!» — сказал Дрейк и, не дожидаясь ответа, сиганул в окно на спину Голдиса. В этот самый момент дверь в кабинет разлетелась в щепки. Я оглянулась и увидела двух магов. У обоих в руках разрастались энергетические сгустки, которые они явно планировали запустить в меня. «Требуем немедленно вас остановиться, иначе мы применим силу», сказал маг суровым тоном, останавливая свой взгляд на мне. «Я тоже могу, и вам это точно не понравится», пробормотала я и вскочила на широкий подоконник, пока маги не успели сориентироваться. Наверное, им казалось, что я просто выпрыгнула из окна. С их места им было не видно Гриникса по ту сторону. Один энергетический шар всё-таки успел пролететь в паре сантиметров от моей головы. Запахло палёными волосами, но через мгновение я уже была в крепких руках Дрейка. Он помог мне разместиться на спине Голдеса, который сразу же поспешил за Угольсом. Мы с принцем оглянулись на окно и увидели там фигуры магов. Они ещё ответят мне за дверь. Она же из красного дерева. покачал головой Дрейк. Удумали командовать в моём королевстве. Скоро их не будет в твоём замке, постаралась я приободрить принца. Твой отец поймёт, какая опасность исходит от Магиниса. Хотелось бы верить, вздохнул Дрейк, притягивая меня за плечи ближе к своей груди. Принц покидал свой родной дом, выбрав меня, и я не увидела ни капли сожаления на его лице. Как я теперь могла его разочаровать, когда он отказался от всего, поверив в меня. Обратный путь мы провели в молчании. Гриниксы так быстро рассекали воздух своими массивными крыльями, что мы всё равно бы не услышали друг друга, но зато у меня было время подумать. Я всё больше становилась похожей на Маргану, и это одновременно радовало и пугало меня. С одной стороны, я начала сама постигать свою мощь, с другой Де fault внутри меня разрастался, становился сильнее, опаснее. Без противовеса, в любой момент я могла повторить судьбу Мириаль.